Настоящее время Первый год, прошедший без нее, Холстон ждал, надеясь, что ее безумные слова – правда, и не веря собственным глазам, видевшим ее тело на том холме. Он думал, что Элисон придет за ним. Первую годовщину ее смерти он провел, убирая в камере,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 Он стал верить, что его мир – это ложь, а после ухода Элисон ему больше незачем было жить, даже если все вокруг являлись настоящими. Вторая годовщина ее ухода подвела черту под годом его трусости. Он пришел на работу, перекатывая во рту ядовитые слова «свое желание выйти», но в последний момент затолкнул их вглубь себя. Когда в тот день они с Марнсом отправились на обход, лишь Холстон сдал секрет, насколько близко он подошел к пылающей внутри него смерти. Долгий год трусости, предательства по отношению к Элисон. Первый год был ее неудачей, второй его. Все. Хватит. Сейчас, еще один год спустя, он сидел в шлюзе, облаченный в комбинезон чистильщика, полный сомнений и веры. Путь назад для него уже был закрыт. Тяжелую желтую дверь плотно заперли, и Холстон подумал, что вовсе не так представлял свою смерть и не таким видел свое будущее. Ему казалось, что он останется в бункере навсегда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 Зашипели камеры с аргоном, накачивая в помещение инертный газ. Через минуту Холмстон ощутил давление воздуха, стиснувшего комбинезон. Он вдохнул кислород, циркулирующий в шлеме, затем встал перед другой дверью, запретной дверью, ведущей в ужасный внешний мир, и стал ждать. Глубоко в стенах металлически застонали поршни. Одноразовые пластиковые занавеси, прикрывающие внутренность шлюза, заморщинились от давления, от давления накопившегося аргона.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 Разбавленный аргоном воздух из шлюза конденсировался, смешивался с наружным воздухом, находившимся под меньшим давлением. Холстон побрел вслепую вперед, хватая вытянутыми руками мягкое облако. Все еще окутанная туманом, наружная дверь застонала и начала закрываться. Когда толстые стальные листы сошлись, рев клаксона смолк. Холстон и ядовитый воздух остались снаружи.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 Настолько он привык видеть мир и горизонт из кафе и зала, расположенных на том же уровне, что и шлюз. Холстон брел по узкому пандусу, зажатому между крошащимися бетонными стенами, а сквозь щиток шлема лился непонятный яркий свет. Поднявшись наверх, Холстон наконец увидел тот рай, к которому был приговорен за единственный грех надежды. Он повернулся на месте, разглядывая горизонт. От такого количества зелени у него закружилась голова.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 Он внезапно вспомнил, что жена вела себя точно так же, неуклюже, медленно поворачиваясь, будто потерялась или смутилась или размышляла, нужно ли ей делать очистку. «Очистка!» Холстон опустил руку и сорвал с груди чистящую салфетку. «Очистка!» Теперь он с ошеломляющей внезапностью понял, почему. Холстон посмотрел туда, где, как он всегда предполагал, должна находиться высокая круглая стена верхнего этажа бункера, но, разумеется, эта стена находилась под землей,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 Три года назад он сам видел, как это делала его жена. Он вспомнил, как она махала рукой. Тогда он предположил, что так она удерживает равновесие. Но, возможно, она ему что-то сообщала? И была ли у нее на лице такая же глупая улыбка, как сейчас у него? Он не мог разглядеть этого за зеркальным щитком ее шлема. Колотилось ли ее сердце от безрассудной надежды, пока она смачивала, терла, очищала, накладывала защитную пленку? Холстон знал, что в кафе будет пусто. Внутри не осталось никого, кто любил бы его настолько, чтобы смотреть, но все равно помахал в камеру. Его наполнял отнюдь не тот чистый гнев, с которым он, как предполагал раньше, многие занимались очисткой. И не осознание того, что все живущие в бункере на самом деле приговорены, а якобы приговоренные обретают свободу. И не ощущение, что его предали, заставляло водить салфеткой, совершая небольшие круговые движения. Это была жалость. Просто жалость и нескрываемая радость. Мир расплылся. Это у Холстона выступили слезы. Элисон говорила правду. Вид изнутри был обманом. Холмы оказались теми же. Он узнал их сразу. Сколько лет он прожил, рассматривая их. Но цвета, цвета были совершенно другими. Экраны внутри бункера и обнаруженные женой программы каким-то образом заставляли яркую зелень выглядеть серой. И непонятно, как удавалось убрать все признаки жизни. Этой поразительной жизни. Холстон очищал линзы камер от грязи и гадал. А вдруг медленно нарастающая расплывчатость картинки на экране тоже не настоящая. Грязь на линзах, несомненно, имелась. Он ее видел. Но вдруг это была обычная грязь, а не токсичный налет, оседающий из воздуха. Может быть, обнаруженная Эллисон программа изменяет видимое? Голова Холстона кружилась от такого количества новых фактов и идей. Он сейчас походил на взрослого ребенка в огромном мире. Нужно было сразу понять столько всего, что даже в голове зашумело Расплывчатость настоящая, решил он, счищая последние следы грязи со второй линзы Это просто наложение Фальшивые серые и коричневые цвета, которые должна использовать программа, чтобы скрыть зеленые поля И это синее небо с пушистыми облаками От людей прятали настолько чудесный мир, что Холстону пришлось сосредоточиться, чтобы не бросить работу и не застыть с открытым ртом Он очищал вторую из четырех камер и думал о фальшивых стенах под ним и о программах, изменяющих снятое. Он гадал, сколько человек в бункере об этом знают. Или никто. Какая нужна фанатичная преданность, чтобы поддерживать такую гнетущую иллюзию? Или же это стало секретом еще до последнего восстания? Никому неизвестная ложь, живущая уже несколько поколений, набор программ, о которых не знают люди, программ, продолжающих работать в компьютерах бункера,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 Надо было соблюсти правила приличия, сохранить иллюзию. Он не знал точно для чего, но так поступила его жена, и так делали все чистильщики до него. Холстон теперь стал членом этого клуба, членом группы вышедших. Следовало подчиниться давлению истории, прецеденту. Он завершит представление ради тех, к которым только что присоединился. Он все еще не был уверен, почему это делает, и знал лишь, что так поступали все его предшественники. Что за секрет их связывал?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 Затем он перешел к последней камере. Он слышал свой пульс. Сердце колотилось, стиснутое в груди комбинезоном. «Скоро! Уже скоро!» – мысленно твердил он. Пустив в ход вторую салфетку, он удалил остатки грязи с четвертой линзы. Протер, наложил защитную пленку в последний раз, затем рассовал все обратно по нумерованным карманам, не желая сквернять мусором плодородную землю под ногами.